Глава 64. «Рождественская роза». 11 января 1984 года. Мик приезжает меня навестить. Он сидит на скамейке в парке, склонившись вперед, и смотрит на свои ботинки. Я вижу, что у него в руках что-то пестрое, останавливаясь в стоярдах от него. «Я не должна с тобой видеться, если не хочу!» — кричу я. Он щурится, словно день солнечный, и отвечает «Знаю». Я какое-то время стою, ковыряя носком ботинка грязь на дорожке, потом подхожу и сажусь рядом с Миком. Пёстрые у него в руках цветы, кустики розовых, белых и красных роз в горшке. «Рождественские розы», — говорит он и протягивает их мне. «Спасибо». «Да ладно». Он явно не заметил сарказа в моем голосе, но я всё-таки не могу удержаться. Подношу цветы к лицу и вдыхаю их запах». Не сладкие а холодный, чистый. «Не душистый горошек», — замечает Мик. «Видеть его сейчас не могу. Я в последнее время много думал, вероятно, немного спятил. Но Сандра мне помогает. Сандра всё для меня изменила». «Я тебя больше не боюсь». «Наверное, не надо было этого делать. Думать, что мы можем за тобой присматривать, как за своей. Ты прости, — бормочет он». «Тоже мне извинения. Ты взрослый мужик». «Ты с гирями занимаешься?» Он отворачивается, словно не хочет ничего понимать. «Слушай». Он засовывает руки в карманы кожаной куртки и повозит плечами. «Мы с Сандрой уезжаем. Нашли квартиру в Бристоле. Если есть желание, можешь поехать с нами. Сандра говорит, что будет рада, если с ней поедет подружка, и потренироваться на тебе делать прически. Тоже было бы здорово. Она долго обид не помнит». Я передёргиваюсь при мысли о том, чтобы служить Сандре пластмассовой болванкой. Не знаю, пока не могу об этом думать. Я делаю паузу. Я теперь вообще-то совсем не возражаю против детского дома. Что вообще без родных жить? Родня для меня была сплошным разочарованием. Произнося эти слова, я понимаю, что так и есть». Год назад я бы душу отдала, чтобы переехать к настоящему отцу. У меня даже Костины лет, так я этого хотела. А теперь мысли о детском доме мне и правда нравится. Я позвала родителей, они пришли. И как пришли, теперь мне жаль, что я это затеяла. Не было никаких именинных тортов, розовых или украшенных свечами и фруктами. Родители мои оказались не лучше других. Осторожнее надо мечтать. Я позвала отца, и он пришел... Блэк, чёрный как ночь. Он даже не хотел признаваться, что узнал меня. Вот сколько я для него значила, его единственная дочь. «Просто не высовывайся, и у тебя всё будет. Тебе надо научиться, Руби. Научиться не высовываться. Мы все этот урок рано или поздно усваиваем». Мик встаёт, и я вижу, с каким облегчением он понял, что я не ухвачусь за предложение жить с ним с Сандрой. Я даже не тружусь сказать ему очевидное. Она с ним не останется надолго. Он для нее просто возможность выбраться из леса. Мик бросает на меня грустный взгляд и кивает. Он замерз, ему надоело. Я это вижу. Он хочет домой, к Сандре. Жить по новому плану и отбросить прошлое. Да, Барбара велела передать, что отвезет тебя к ней на могилу. Кому? К маме твоей? Ты хочешь сказать, моя мать похоронена здесь в лесу? Я кричу, прижимая горшок рождественских роз к груди. Сначала ее вещи в коробке, теперь это. Все это время она лежала совсем рядом. Уймись, она сказала, что приедет и заберет себя завтра, в это же время, если хочешь. «Передай, чтобы куклу взяла», — внезапно говорю я. «Когда поедет, пусть возьмет куклу, которая была у Анны в вещах». «Зачем?» «Не знаю, просто хочется взглянуть на нее еще раз». «Ну да, мне нужно туда заехать, забрать оставшиеся вещи сегодня днём. Я ей скажу». Я вижу, как Мик вздрагивает и впивается в меня взглядом, опускаю глаза и понимаю, что он только что заметил наконечники своего воротника, висящие у меня на шее. Когда он уходит, я кричу ему вслед, «Какой была моя мать!» Но он не слышит. Он так и продолжает вышагивать длинными ногами по мокрой траве. Я долго сижу с рождественскими розами в руках. Возле мокрой клумбы появляется маленькая серая фигурка. Кривые чахлые ножки несут ее по траве наискосок, поперек следов Мика. Тень забирается рядом со мной на скамейку, и я ставлю ему под бок горшок с цветами. Он сидит и смотрит на них, словно это самое удивительное, что он когда-либо видел. Бутончики такие яркие, что кажутся цветной пленкой наложенной на его чёрно-белую жизнь.